Я выполз через отверстие в брезенте и сел рядом с отцом на козлах. Воздух был насыщен пылью, которую подняли множество телег и копыт. Низкое солнце проглядывало сквозь эту пыль тусклым кровавым пятном. Вокруг тянулась унылая холмистая пустыня. То тут, то там по склонам случайно попадались чахлые растения или высушенные зноем кусты. Большей же частью эти склоны были пустынные и каменистые. Наш караван медленно брел по песчаной дороге между холмами. Не было не только воды, но даже ее признаков, кроме давно высохших оврагов, промытых дождями в незапамятные времена. Капитан, а сколько фургонов в вашем караване? 40 ковбой. Я и сам знал, что фургонов 40 так как не раз пересчитывал их со скуки. Этим же я занялся и теперь, когда караван изогнулся на повороте. Справа и слева от нас вдоль каравана ехало верхом 12 или 15 всадников, как и мой отец, вооруженных длинноствольными винтовками. Каждый раз, как кто-то из них подъезжал поближе к нашей повозке, я видел, что их покрытые пылью лица напряжены снизу, И озабочены. Всеми нами владело предчувствие неизбежной гибели. Наш путь был больше похож на погребальное шествие. Нигде не слышался смех или веселый голос. Лица были мрачны и сосредоточены. Безнадежны. Какие-то судороги вдруг прошли по всему каравану. Наши лошади подняли головы, втянули воздух, зафыркали и охотнее потащили полоску. Лошади верховых ускорили шаг. Валы, тащившие остальные повозки, тоже заметно оживились, а стадо, которое брело рядом с караваном, даже пустилось скачь. Бедные животные были неуклюжи в своей поспешности и походили на скачущие скелеты. Что там такое? Животные почуяли воду. Это должно быть нафи. Слава богу! Может быть, здесь нам продадут съестное. И наши повозки с шумом и треском покатили сквозь кроваво-красную пыль к Нефи. Это поселение состояло из дюжины редко разбросанных лачуг. Ландшафт был точно такой же, как мы проезжали. Не было деревьев, только чахлые кустарники до да песок. Но здесь были признаки обработанных полей где были заборы. Главное, здесь есть река. Какая же это река? Здесь только какие-то лужи. Я же помню, мы раньше жили около реки. Там было много воды. <режит> Просто вода высохла, сынок. Лошади и валы погрузили в воду свои морды почти до самых глаз. Здесь рядом даже случайно выросла маленькая ива. К отцу подошел человек из нашего каравана. Это должно быть мельница Билла Блэка, о которой вы нам говорили, капитан. Да, здесь мы остановимся на стоянку и попытаемся пополнить запасы провианта. Фургоны в круг! Стоянка! Был подан знак. Первая повозка каравана стала поворачивать, и в конце концов все 40 фургонов каравана выстроились в круг всюду царила суматоха. Из повозок выскользнули два десятка женщин и целая толпа детей, каждого из которых я давно знал. Женщины занялись приготовлением ужина. Мужчины рубили кустарник, мы, дети, относили ветки к зажженным кострам. Салли, смотри, мышь! Где? Вот, побежала! Салли, какая ты трусиха! «А что будет, если на наш караван нападут индейцы? Вот я буду отстреливаться! Бах! Бабах! Бах! Бах! «Из деревянного ружья! Тебе повезло, что здесь нет индейцев!» «Мне мама говорила!» «А от кого же мы тогда защищаемся? Смотри, все фургоны составлены в круг, как обычно!»